Величайшие из сказал Хадес как-то саму Аргедесу. «А вы не опасаетесь, что охрана может запомнить ваши слова и, не дай бог, довести их до одного из помощников?» Сам Аргедес посмотрел на Кьюма с новым интересом. «Они ничего не слышат, пилот. У меня в кармане звукоизолирующий противофазник с пятиметровым радиусом. К тому же, если я узнаю об их предательстве, они неминуемо попадут в лапы дови Ви. Отдела добычи и обработки важной информации. Представляете, что там с ними сделают?» Статус 18 нехорошо ослабился. Хадаса передернуло.